Глава 31. Не ожидала сейчас такое услышать. Не ожидала. Быть может, я и предполагала, что лорд Грорте может рассмотреть наш союз из-за совместимости, но все же казалось, что столичный аристократ, сын такого высокопоставленного рода, с огромными перспективами впереди, не посмотрит на обедневшую леди из далекого маленького городка. «У меня нет семьи, нет наследства от моего рода, нет, да практически ничего нет у меня». Так, крохи остались и наработались за это время. Для таких, как он, это ничто. А сама я чего хочу? Хочу ли с ним попробовать, согласиться на ухаживание, дать нам шанс? Совсем недавно я вообще не допускала в ближайшие несколько лет наличия у себя жениха. А потом все как-то резко изменилось. Ночной гость появился и перевернул мою жизнь. Мои мысли часто скользили к нему. Мрак. Да при чем тут вообще ночной гость? С ним у меня точно ничего общего быть не может. Так дать шанс лорду Грорте или нет? Какой сложный выбор. С одной стороны, я совершенно не готова, а с другой магическая совместимость, и он мне нравится, меня тянет к этому лорду. Вы можете не отвечать сейчас мне, леди Бароу. Самоуверенно улыбнулся мужчина. Я вас не тороплю. Вам нужно время, и узнать меня получше. Я лишь надеюсь, что вы не против моего общества. Каков хитрец. Я не сумела сдержать улыбки. Не против тихо ответила я и хитро посмотрела на лорда. «Вашего общества». Он ухмыльнулся и обжёг меня таким взглядом, что сердце забилось чаще. «Я рад», — выдохнул мужчина. «Тогда завтра я приду к вам вечером и приглашу вас в одно замечательное место в вашем городе. Там красиво и очень вкусно кормят». Не стала отвечать, лишь загадочно улыбнулась. Но этого лорду вполне хватило. Он еще раз поцеловал мне ручку и, распрощавшись, отправился по своим делам. «Хм, интересно, а какие у него дела в нашем городе? Я толком ничего не узнала». Только открыла дверь в лавку, как мне на руки запрыгнул Котя. Ревниво посмотрел по сторонам с недовольством вслед лорду Грорте и замурлыкал, когда я почесала ему за ушком. Все недовольства окончательно прошли, когда пушистого погладили, дали ему мясо и молочка. А у меня началось самое тяжелое приготовление сложного зелья, над которым мне работать часов 7-8. А это значит, что завершу все я вновь поздней ночью». Именно так и произошло. Могла бы на два часа раньше закончить, но, как назло, не все было гладко. Одну часть зелья, которая вливается в основное зелье в конце, пришлось переделывать дважды. Дважды! В первый раз я не успела убрать с огня. Оно перекипело и вылезло из котелка. А второй раз я случайно сыпнула чуть больше порошка горынки. Для эффективности это, конечно, только лучше, но вот вкус мог быть такой, что внука госпожи Индерсе попросту бы вывернула наизнанку. Горынка помогает при простуде, снимает температуру, выводит болезни из легких и снижает раздражение слизистой, но с ней нужно быть осторожней. На вкус она настолько горькая, что если добавить в зелье всего на полщепотки больше, то тошнить будет около часа. Закупорив бутылку с готовым зельем, облегченно выдохнула. «Да, мне точно нужен отдых», И нужно снижать нагрузку. Я настолько устала, что зелье стало варить сложно. Мяв. Грустно протянул котя и потерся о ногу. Фамильяр чувствовал мое состояние. Да и он сам устал. Все же он делится со мной силами, когда моих собственных не хватает. Да, сейчас идем домой, котя. Я все закончила. Погладив любимчика по голове, пообещала ему и направила магию на дверь, снимая защиту. Сейчас размещу кота в корзинке, укрою потеплее, накину плащ и... на мороз, домой. Аж передернула. Как же не хочется по холоду домой идти, но где я сейчас карету найду? Ночью в нашем городке это редкость, да и дом не сильно далеко, проще так добежать, чем извозчика искать. Успела сделать всего шаг от стойки, как почувствовала приближение мага к лавке, а следом в широком окне показалась знакомая фигура в черном медвежьем плаще. «Нет-нет-нет, только не это!» Опять он пришел. «Да это уже издевательство! Сил моих нет! Достал! Ходит как себе домой! Я не хочу ему помогать! Не хочу помогать врагу моей империи! Еще я устала дико! Мне бы хоть до кровати доползти!» Дверь резко распахнулась, впуская морозный воздух, и в лавку бодро вошел ночной гость. Настолько уверенно и нагло, словно это действительно его дом. Еще и понял, что я защиту сняла с двери. Не постучал, а сразу вошел. Это меня так разозлило, что я не сдержалась и прорычала. «Снова ты!» И плевать мне, что я нарушила этикет, грани приличия и вообще ужасно себя веду, переходя на «ты» с ним и приветствуя вот такими словами. Сам напросился. Я его не звала, часы приема давно закончились, а я устала ужасно и зла не меньше. Распахнутая дверь захлопнулась молниеносно, отрезая проникающий в помещение зимний холод. Коварный ветер успел закинуть немного снега, который теперь растает на входном коврике, оставив мокрое пятно. «Здравствуй, милая Сюзанна!» «Едва ли не проворковал этот... этот... М -м, как же он меня бесит!» «Демоны!» — громко выдохнула я в пустоту лавки. Я ведь его проклясть не успела. От досады топнула ногой по деревянным доскам пола. Доски жалобно скрипнули в ответ. и мне понравилось такое грубое отношение хозяйки. «М, -м, м каков наглец! Ну, каков наглец!» Зарычала я и резко обернулась к стойке, на которой сидел мой фамильяр. Пушистый ехидно смотрел на меня и, немного сотрясаясь телом, фырчал. «Это ты надо мной смеешься? Мяв! послужила мне ответом, и Котя вновь сотрясся в кошачьем смехе. Я обиженно отвернулась от него и нервно начала вышагивать по лавке. «Так, нужно успокоиться», — говорила сама себе и сжимала кулаки. Остановилась, посмотрела на сжатые ладони и поняла, что так дело не пойдет. Достала успокоительное зелье и, налив себе в чашку, выпила все до дна. Моментально стало легче. Не сильно, но в скором времени подействует полностью. А сейчас мне нужно подумать над несколькими вещами. Первое. Ночной гость поцеловал меня. И мне этот поцелуй понравился. Очень понравился. Никогда ничего подобного не испытывала. Это... это словно в душе зацвели великолепные цветы и стало светлее, волшебнее. Магия отреагировала, потянулась к лорду Эрнели. Но как такое может быть? Почему я так реагирую на ночного гостя и почему моя магия так на него реагирует? У меня ведь формируется магическая связь с другим лордом. Не понимаю. Ничего не понимаю. Больше всего злит то, что я хотела бы повторить этот поцелуй. Ох, что мне с этим делать? Второе. Ночной гость — не просто вражеский агент в нашей империи. Нет, он неимоверно сильный маг. Его магия сквозь личину проявилась в глазах. А это значит, что уровень его силы очень высок. А раз так, то он кто-то из высокопоставленных. Вот этого мне еще не хватало. Я помогала все это время не просто Дертонцу, который что-то у нас делал или искал, а высокопоставленному Дертонцу, врагу нашей империи, который на высоком положении. Это очень усугубляет мою ситуацию. Третье, Он владеет портальной магией, но при этом не портальщик. Я не знала, что такое возможно. Магия портала подвластна только портальщикам. Это особенный дар и редкий. Каждый портальщик на особом счету у Империи. И если в Диртории так же, то он не просто враг, не просто кто-то из высшей знати. Он еще и уникальный маг, очень и очень ценный для своей Империи. А раз он здесь, то происходит что-то очень плохое. И это меня ужасно пугает. Я настолько углубилась в свои мысли, что не заметила, как Котя крутился у ног и звал меня, а не дозвавшись, цапнул, зараза такая, меня за ногу. «Ай!» — вскрикнула я, потирая ногу. «Ты что?» Котя многозначительно посмотрел в окно. На улице глубокая ночь, а мне рано вставать, чтобы отнести зелье больному мальчику. «Да, ты прав», — вздохнула я и взяла пушистого на руки. Идем домой». Быстро собравшись, не забыв захватить с собой бутыль с зельем, я вышла из лавки. Порыв ветра со снегом ударил мне в лицо, заставив натянуть глубокий капюшон так, что почти ничего не было видно. И тут у меня проскочила обидная мысль: Ночной гость провожал меня ночью домой, а сегодня ушел порталом, забыв обо мне. Почему-то стало неприятно. Леди Бароу", раздался мужской голос позади, и я вздрогнула. Резко обернувшись и, чуть выглянув из-под капюшона, увидела стражника, а за ним карету. Стражника, к слову, я видела впервые, это не кто-то из городской стражи. «Лорд Ирнелли велел доставить вас до дома. Леди Бароу, прошу вас». Мужчина открыл дверь кареты и рукой пригласил пройти внутрь. Я удивленно отметила то, что только подумала, что меня бросил ночной гость, а он карету со стражей за мной прислал. И когда только успел. Отказываться я не стала и, поставив защиту на лавку, приняла приглашение стражника. Через десять минут меня высадили у дома, и карета не уезжала до момента, пока я не вошла в сам дом и не закрыла входную дверь а ведь все же заботливый и учтивый ночной гость. В некоторых моментах. Заснула я моментально, только голова коснулась подушки, и сознание уплыло в сновидение. А вот сны. Мне снился наш поцелуй с ночным гостем. Сладкий, нежный и вместе с тем страстный поцелуй. Лорд Тернелли шептал мое имя и жадно целовал, а я таяла в его сильных объятиях и отвечала так же жадно, так же страстно. А потом почему-то в лавку ворвался лорд Грорте и, отобрав меня у ночного гостя, попытался поцеловать, но ночной гость его отбросил в сторону, и завязалась драка.